Шестая глава. Главные задачи проработки книги, понимания книги, отработка содержания книги, продумывание книги, оценка и критика книги. Тридцать пятая. Главные задачи проработки книги. Главных задач проработки научной книги, а вместе с тем и всякого настоящего серьезного чтения ее. Три. Книга должна быть правильно и отчетливо понята. Мысли и сведения, содержащиеся в ней, должны отработать в нашем уме, в нашей психике. Во многих случаях должна быть произведена оценка ее содержания. Все эти три задачи на практике не раздельно слиты одна с другой. Работая над одной из них, невольно приходится затрагивать остальные. но то одна из них, то другая может выдвигаться на первый план. Рассмотрим эти задачи подробнее. Тридцать шестое. Понимание книги. Понять книгу часто вовсе не так легко, как кажется. Тут опаснее всего иллюзия понимания. Кажется, что понял, а на деле понял да не совсем, или понял да неправильно. Пришлось объяснять другому и запутался. Или начал когда-нибудь перечитывать и вдруг озарение. Так вот, что это значит. Как же я прежде читал и не понимал. Оказалось, что понимаю. Такие казусы, вероятно, случались со всяким. Если чувствуешь, что не понимаешь, есть надежда, что потрудившись, поймёшь. А если кажется, что понял, а на самом деле этого нет, тут ошибка может так и остаться. Первое условие понимания книги достаточная подготовка. Каждая книга, за исключением очень популярных, предполагает у читателя известные знания, одна больше, другая меньше. Если основных нужных знаний нет, то читатель, будь он семипяди волбу Не поймет ее. Предположим, человек не знает простой арифметики, а берется за книгу о вариационном исчислении. Много ли он в ней поймет? Ясно, что получится из этого: или бросит книгу, как мартышка очки в крыловской басне, или же, что совсем плохо, покажется ему, что понял, в результате каша в голове. Второе условие понимание иностранных слов и научных терминов в книге. Большей частью их при достаточной подготовке обыкновенно известно. Некоторые объясняются в книге, но некоторые приходится объяснять себе собственными силами. Для этого можно или пользоваться словарём иностранных слов, энциклопедическим словарём, руководствами данной науки и тому подобное. или угадывать значение термина, сопоставляя несколько мест, в которых он встречается. Третье основное условие умение вникать в читаемое. Глаза, особенно глаза, привыкшие пробегать читаемое, действительно бегут по строчкам вперёд, и читаемые мысли поверхностно скользят в уме. Для того, чтобы глубже вникнуть в мысль, Нужно уметь ее задерживать и всю силу внимания сосредотачивать на ней. Для этого требуется особое характерное усилие, известное, вероятно, каждому и столь неприятное ленивому уму. Кто не умеет или ленился вникать в читаемое, для того настоящее знание закрыто. Тридцать седьмое. Отработка содержания книги. Содержание прочитанной книги должно произвести известную работу в нашей психике, в нашем уме. Если мы просто запомним его, как, например, бывает при зазубривании, и оно останется в уме словно масло на воде, не смешиваясь с тем, что уже у нас имеется, то это мёртвый капитал, лишнее загромождение памяти. То, что мы вычитали в книге, должно как-то связаться с имевшимися уже у нас мыслями, сведениями, эмоциями и тому подобное, войти в систему их или изменить их. В этом и состоит его работа. Это и есть отработка содержания книги. И чем глубже устанавливается связь между прочитанным и имевшимся раньше у нас, тем больше и глубже дополнение и изменение. Вносимое прочитанным, тем лучше и глубже обработка. Если прочитанная книга не производит работы, а только запоминается, то это самая благодарная почва для превращения читателя в праздно болтающего фразера и тому подобное. Отработка содержания бывает в деталях очень различна, в зависимости от содержания книги. цели читателя, умение читать и так далее. Но для большинства книг её можно свести к двум главным типам. Первый тип. Содержание книги может быть усвоено нами. Мы здесь понимаем это слово в самом прямом его смысле. Оно действительно становится своим, как пища усваивается здоровым организмом. и перерабатывается в его составные части, так и прочитанные мысли и сведения могут войти в состав нашего мышления как его неотъемлемая часть. Они получены от других людей, но они наши в настоящем смысле слова, потому что стали как бы частью нашего я, определяют наши выводы, наше миросозерцание, наши поступки, Мы обычно не можем сами создать великую мысль, но мы можем сделать её нашей, если она станет определяющей силой в нашей жизни и в нашем миросозерцании. На вопрос, что вы думаете о том-то, если вопрос этот касается какой-нибудь научной темы или основ мировоззрения, мы отвечаем в большинстве случаев заимствованными мыслями. Особенно отчётливо это проявляется в области идеологии. Философские, экономические и политические взгляды Маркса, Энгельса и Ленина становятся основой нашего мировоззрения. И мы руководствуемся ими в жизни и мышлении. Так нередко усваиваем мы из содержания хорошей прочитанной книги, так усваивается обыкновенно руководство по различным наукам. Это один тип отработки содержания книги. Второй тип отработки противоположный. Мы не признаём содержание книги истинным. Наоборот, мы отвергаем его, так как оно кажется ошибочным или несовместимым с нашими взглядами. Здесь производится работа часто не менее ценная, чем при усвоении. Если мы хорошо поняли чужие мысли и хорошо вникли в них, кое-что в наших мыслях будет дополнено и исправлено. Они приобретут большую отчётливость и углубятся, станут более определёнными и обоснованными. Наконец, это даёт возможность совершенно отчётливо и резко отмериваться от мысли автора. Тезис становится вполне отчётливым только при противопоставлении антитезиса. Тридцать восьмое. Продумывание книги. Содержание книги, ее мысли, сведения и тому подобное может только тогда отработать в нашем уме, когда вступит в связь с теми мыслями и сведениями, которые уже имеются у нас. Мы уже говорили, что сама работа книги. Именно и состоит в дополнении или изменении наших мыслей и сведений. Если предмет, о котором говорится в читаемом, хоть немного знаком нам, мы можем сопоставлять мысли и сведения книги с нашими и сравнивать, оценивать, исправлять свои ошибки, находить недостатки в чужих мыслях, приходить к новым выводам и так далее. Вся эта сложная работа и составляет продумывание содержания книги. Чем больше наших собственных мыслей, знаний, эмоций вовлекается в эту работу, тем больше результаты, тем глубже продумывание. И прибавим тем полезнее оно для самообразования и для умственного развития. Бывает так, что и сопоставление читаемого с имеющимся у нас уже И новые мысли по поводу читаемого приходят попутно, самопроизвольно, без всякого труда с нашей стороны. Это счастливые, хотя у многих и нередкие случайности. Ими ограничиваться нельзя. Полезно и даже необходимо создать привычку сознательного и намеренного продумывания. Продумывание в настоящем смысле слова Для этого первое условие не читать без передышек, параграф за параграфом, главу за главой. Глава продумывание, как и всякая другая, требует времени. Второе условие уметь некоторое время поддерживать внимание на одном и том же вопросе. Остальное зависит от личных свойств читателя, его знаний и тому подобное. Прочитав интересную мысль, остановиться на ней, подумать о ней, о следствиях, которые она влечёт, прислушаться к тем новым мыслям, которые она в нас может быть вызовет, поставить вопрос: верна она или нет, и для решения его напрячь свои силы, развить, если потребуется, мысль дальше. Вот элементарный случай продумывания, и надо пользоваться всяким поводом, чтоб упражняться в этом искусстве. Мысли, которые приходят нам в голову при чтении, всё равно случайные или как результат работы, нередко бывают очень ценны для нас. Такие мысли сейчас же нужно записать на листке, карточке или в тетрадь, ибо по свидетельству ряда мыслителей, обладавших феноменальной памятью, Даже самые прекрасные мысли, если её не записать, угрожает опасность быть безвозвратно забытой. Олебниц рассказывает, что он записывал свои мысли по поводу почти всякой достойной внимания книги на маленьких листках. Но написав, он откидывал их в сторону и больше в них не заглядывал, так как обладал удивительной памятью. Почему же он всё-таки записывал их? Не для того же только, чтобы запомнить. Нет, потому что при записи мысль необходимо точно, отчётливо, сжато формулировать её. А без этого мысль может мелькнуть вскользь, оставшись неясной, туманной. Тем более нужно приучиться записывать чужие мысли, которые нам могут пригодиться. Глубокую мысль, важные, интересные для нас сведения, особенно по нашей специальности, и тому подобное очень важно сохранить для себя. Для этого нужно или выписать её на отдельной карточке, или сделать краткое резюме, сжато изложить сущность её, сделать выдержку. Об этом подробнее дали параграф 50 и другие. Тридцать девятое. Оценка и критика книги. При чтении для самообразования выбираются, насколько возможно, только лучшие выдающиеся произведения, работы выдающихся по уму и учености людей. Возникает вопрос у некоторых: как же критиковать такую книгу, когда я только еще учуюсь? Не бойтесь этого. Только знаете цену этой критике. Иногда бывает, что потом сам над ней посмеёшься, но кое-что может оказаться и правильным. Эта критика для развития нашей мысли, для определения взглядов, для того, чтобы научиться критике. Мы с самого начала имеем право сомневаться, находить противоречия, находить ошибки, быть не согласными. Мы должны чуть что-нибудь покажется подозрительным, поставить знак вопроса и стараться решить, так это или нет. Мы должны ставить на каждом шагу вопрос, так или не так. Без этого нет самодейственности мысли. Но поставив вопрос, мы должны решать его добросовестно и тщательно работая над решением по мере сил. Если же не в силах, этого сделать то и оставить вопросом, не решать с налету, если нам покажется, что у автора ошибка, то первым соображением должно быть не как автор глуп, а не показалось ли мне, что здесь ошибка, не сам ли я ошибаюсь? Тогда мы примемся за тщательную проверку, и часто оказывается, что ошиблись то мы, например. Противоречий у автора нет. Нам это только показалось. И такая проверка очень полезная работа. Надо помнить, что критика палка о двух концах. Иногда она показывает ошибки и недостатки книги, иногда легкомыслие и невежество критика. Смешно наблюдать: юноша читает книгу выдающегося человека. Тот усердно работал, Над вопросом целые годы, вооруженный всеми нужными знаниями и методами, признан крупным мыслителем. Юноша, из знаний почти не имеет и над вопросом почти не задумывался и книгу то собственно не читает, а просматривает, но имеет при этом смелость самоуверенно и с опломбом, иногда несколько свысока. покровительственно критиковать автора. Похлестаковский. Ну что, брат, Пушкин? Вот этого надо избегать. Тут палка целиком падает на критика. Настоящая критика требует не только смелости, но и знания и труда. Критиковать не значит только находить ошибки и недочёты, но и находить достоинства, вообще оценивать Научиться же отличать великое от среднего и даже малого еще труднее, чем находить ошибки. Ино воспросишь: читал Бунина? Читал. Понравилось? Да, не дурно. Читал «Войну и мир»? Читал. Понравилось? Да, не дурно. У этого человека умственные перспективы нет. Для него нет гор, все равнина. Гемалаев. от парголовских холмов не отличит. Не могу не вспомнить в связи с этим свою молодость. В юности я, житель равнин, приехал впервые на Кавказ. Взглянул из станицы, в которой остановился на горы близко рукой подать. В день дойду смело, но опытные люди сказали мне: "И в 2 дня не дойдёте". Так и вышло. Прошел за Дарьяльское ущелье. Около первой станции крутой склон горы. Да и думаю взберусь. Не высоко, мигом злечу. Но на четверти подъема я уже подумывал, стоит ли взбираться, и на половине ухватился за какой-то колючий куст и лежал измученный и сметенный. Вниз смотреть с непривычки страшно. Почва осыпается под ногами. А наверху ещё круче подъём. Едва потом спустился. Так-то опыт научил меня, что в горах совсем другие мерки, чем на равнине. Нужно много поупражняться, чтобы к ним привыкнуть. Там, где дело идёт об умственных высотах, оценка дела ещё более трудная. Чтобы уметь здесь хоть как-нибудь измерять, нужна большая работа. У нового автора ошибок мало, зато плоско. Умеренно порядочно, почтенно, аккуратно, но и только. У другого ошибок много, но зато и такие сокровища есть, за которые ничего не пожалеешь. Величие измеряется не ошибками. Орлам случается и ниже курс спускаться, но курам никогда до облак не подняться. И вот критика при чтении с проработкой должна заключаться не только в отметке ошибочного и сомнительного, но и в оценке особо выдающихся мест. Чрезвычайно важно после прочтения и разработки книги и своей критики её прочесть основательную критику на неё какого-нибудь крупного специалиста и тоже с ответственной проработкой. сопоставлениями, проверкой. Это очень углубляет и усвоение книги, и мысль, и критические навыки. Седьмая глава. Процесс чтения. Усвоение параграфа. Охватывание книги. Основное содержание книги. Чтение с проработкой. Чтение книг противоположного содержания. Коллективное чтение. перечитывание сороковое процесс чтения ознакомившись предварительно с книгой и получив общее представление о ней мы можем приступить к самому чтению её здесь большинству читателей принесёт пользу тот принцип о котором мы говорили уже от общего впечатления идти к частям к подробностям очень полезно Принимаясь за проработку главы, предварительно пробежать её, ознакомиться с общим содержанием, затем надо выделить главные темы её и прорабатывать каждую по очереди. В конце главы постараться дать себе ясный и точный отчёт в её содержании, в основных мыслях, в связи между ними, в плане главы. большую и необходимую при самообразовании помощь. Окажет здесь конспект, о составлении которого мы будем подробнее говорить дальше, параграф 52-53. Здесь нужно остановиться на одном пункте из только что сказанного. Мы советуем после предварительного ознакомления с главою разделить её на главные части по смыслу. и прорабатывать каждую по очереди. При чтении встречаются два случая: иногда эту работу приходится делать целиком самим, иногда автор разделил главу на параграфы, или дал перечень ее содержания во главлении, или перед текстом главы. Нередко даже указал тему каждого параграфа перед его текстом или на полях. Так что здесь главная работа проделана уже автором. Иногда эту же роль играют программы. При обычном чтении это работа автора, или эти программы оказывают очень большую помощь тем, кто умеет ими пользоваться, сохраняют время и труд. Мы читаем и прорабатываем параграф за параграфом, тему за темой, как они указаны автором. Еное дело, если мы читаем для самообразования. Здесь каждый повод поработать головой самому должен быть всемерно использован. И с этой точки зрения нужно предпочесть книги, где автор предоставляет в отделение тем из главы работе читателя. Таким образом, если автор даёт перечень содержания или у нас имеется какая-нибудь программа, Мы этим всем сначала не пользуемся. Делим сами главу на части, на параграфы по смыслу, отчётливо выделяя в одно целое обработку наиболее важных тем и выписывая на листке бумаги точное название этих тем. Словом, сами составляем перечень содержания главы при предварительном ознакомлении с нею. А потом сравниваем наш перечень с перечнем автора. или программы и рассматриваем в чем различие почему автор выделил иную тему чем мы прав ли он и так далее работа поучительная и не безинтересная она учит нас видеть существенное в читаемом отличать существенное от несущественного еще большее значение часто имеет подобное применение так называемых проверочных вопросов имеющихся в некоторых учебниках можно посоветовать читать их не раньше, как после проработки всей главы, особенно если мы прорабатываем первую книгу по данной науке. После чтения этих вопросов иногда приходится проработку нашу переработать. Зато мы получили превосходный урок по данной науке и по искусству чтения вообще. Сорок первое. усвоение параграфа Первое условие отчётливо понять его. Отчётливо понять значит уметь точно и ясно определить его тему и кратко изложить ответ на неё. Этот самый экзамен лучшее средство самоконтроля при чтении. Если мы не умеем дать себе точного и сжатого ответа, значит что-то не ладно. Плохо вникли, плохо поняли. Нужно попробовать снова. Бывают случаи, что параграфа, несмотря на все усилия, понять нельзя. Тут или вина автора, или следствие недостатка у нас нужных сведений. В таких случаях лучше всего отметить тему параграфа и страницу на особом листке и читать далее. При дальнейшем чтении могут встретиться места, касающиеся этой же темы или дающие сведения, нужные для её понимания. Тогда мы возвращаемся к непонятному параграфу с новым оружием и часто одолеваем его. Доказательства. Во многих книгах мы встречаем доказательства тех или иных мыслей. Нужно уметь разобраться в них, что не всегда легко, а нередко и очень нелегко. В каждом доказательстве есть три части. Первая тезис, та мысль, которая доказывается. Вторая основания, которые приводятся в поддержку тезиса, аргументы. И третья связь между основаниями и тезисом. Способ доказательства демонстрация. Такая связь, что приняв основания, мы должны принять тезис. Он из них необходимо вытекает. Если основания неприемлемы для нас, то и доказательство неубедительно. Если основания истинны, да тезис из них не следует, не вытекает, тем более неубедительно тогда доказательство автора. Понять доказательство значит отчётливо выяснить, что доказывается тезис. Какие именно приводятся основания, И как вытекает из них тезис? Критиковать доказательство значит доказывать неприемлемость оснований или отсутствие связи их с тезисом. Тезис из них не вытекает, и следовательно, не доказан. Более подробные сведения о доказательствах можно получить из учебников логики. Рисунки и чертежи. Рисунки и чертежи очень важны для понимания многих книг. Чертежи внимательно рассматривают большинство читателей. К сожалению, этого нельзя сказать о рисунках. Тут часто довольствуются общим впечатлением. Например, многие из читателей не специалистов рассматривали, как следует в учебнике зоологии, рисунки животных. Вникали во все подробности изображения. Рисунок суррогат действительности. Рассматривание его суррогат наблюдения. Кто не умеет наблюдать хорошо в действительности, тот не умеет хорошо наблюдать и на рисунке, и наоборот. Кто учится наблюдать на рисунке, тот в большей или меньшей мере улучшает своё умение наблюдать в действительности. Читая нужно не упускать из виду этого средства саморазвития. Сорок второе. Охватывание книги. От общего впечатления, всегда более или менее неполного, нередко неясного, мы переходили до сих пор к восприятию частей, от общего впечатления книги к чтению глав, от общего впечатления глав к чтению параграфов. Если читатель ограничится только этим, Он сделает половину дела. Начав чтение, ему нужно идти одновременно и обратным путём: от частей к целому, охватывать целое. Отчётливо поняв параграф, он должен связать его с другими параграфами главы в одно целое. Прочитав главу, он должен связать её с другими главами в отдел, отделы в целую книгу. Окончив книгу, Он должен охватить её, получить от неё общее, полное и отчётливое в основных подробностях впечатление. Как видя в первый раз какой-нибудь аппарат, какой-нибудь механизм, мы получаем от него первое общее впечатление. Потом мы разлагаем его на части и изучаем каждую часть отдельно, потом опять соединяем вместе все части, и получаем отчетливое представление о всем механизме его сущности и работе так поступает и читатель прорабатывая книгу и в этой работе самую важную и самую существенную помощь оказывает конспект параграфы пятьдесят два пятьдесят три сорок третье основное содержание книги Повторим кратко, что необходимо для того, чтобы вполне овладеть книгой, как единым целым. Для этого нужно: а, постараться в самых кратких словах, точно по возможности письменно сформулировать главную мысль или сущность основного содержания её. Затем очень полезно искать случая передать её содержание кому-нибудь, видеть реферата, или в виде простой беседы о книге. Нередко спросишь кого-нибудь, вы читали такую-то книгу? Читал? Как же? А я не мог прочесть. В чем же суть книги? Что говорит автор? Собеседник иногда смущается. В самом деле, в чем же сущность книги? Он об этом и не подумал. Скажет, нередко только теперь подумав, что-то непонятное, туманное. Иногда совсем несущественные, а иногда такое, что если бы услышал автор, то читатель бы не поздоровилась. Конечно, этого не должно быть у хорошего читателя вообще, а у читающего для самообразования тем более. Если он погрешит в этом, плохой он читатель. Б. Очень полезно после прочтения книги восстановить в общих чертах в памяти и схему ее содержания по оглавлению или по конспектам постараться охватить все прочитанное содержание ее как целое еще раз отчетливо вникнуть в ее план в если велись попутные конспекты по главам или по отделам чрезвычайно полезно переработать их в один цельный конспект всей книги При этом придётся частенько обращаться к книге и пересматривать отдельные места. И то, что казалось наиболее существенным в главах и отделах, может при этом иногда отойти на второй план, а выделится то, что прежде не выделялось. Г. Если к книге приложен предметный указатель, то полезно взять из него наиболее важные для нас вопросы. и постараться отдать себя отчёт, что именно сказано автором на эту тему. А потом посмотреть отмеченные его указатели места и сравнить. При этом могут выясниться любопытные подробности. Наконец, и вообще полезно просмотреть указатель, чтобы убедиться, все ли важные темы вы отметили во время чтения и так далее. Сорок четвертое чтение с проработкой. Такое чтение дело действительно трудное, особенно в первое время, долгое, но зато и плоды оно приносит чрезвычайно ценные. Прежде всего книга не только удивительно запоминается, она отработана, она в полном смысле слова усваивается. Содержание становится нашим. а сколько мы согласились с ним входит в плоть и кровь мышления. Тысячу связей неразрывно соединилось оно с нашей личностью, стало частью нашей личности. Поэтому сознательно или бессознательно, прямо или косвенно, не может не отразиться и на нашей деятельности. То, что вы отвергли, тоже принесло малозаметную может быть, но иногда огромную пользу. Ваши собственные мысли определились точнее, выяснились. Иногда они вида изменились, очистились от слабых сторон, укрепились. Нередко они получают при этом неожиданное новое широкое развитие и так далее. Та гимнастика мышления, которую приходится выполнять при такой работе, Самым благотворным образом влияет на наши силы, мы умственно растём. Ум дисциплинируется, расширяется, развивается. Это становится заметно довольно скоро. Нет лучшей умственной гимнастики, чем это при книжном образовании. Кто умеет втянуться и добросовестно выполнять её, тому она в конце концов начинает доставлять истинное наслаждение. А вместе с этим и трудное становится легким. Сорок пятое. Чтение книг противоположного содержания. После прочтения таким образом с проработкой одной книги очень важно и полезно прочитать, если есть, книгу на ту же тему, но противоположного направления. При этом можно читать ее в общем без особой проработки, но те места. который именно противоположенной прочитанной книге или содержит критику её взглядов, нужно читать с полной проработкой. Проработка эта, естественно, сопровождается здесь другой важной и часто крайне интересной работой постоянным сопоставлением взглядов обоих авторов, выяснением различий, оценкой сравнительной силы доводов в пользу того и другого. в завершении возражений и так далее. Нередко окажется при этом, что мы за недостатком нужных знаний и по тому подобным причинам не можем понять, какой автор прав. Этим не должно смущаться. Сама постановка вопроса и размышление над ним есть уже приобретение и важный шаг к знанию. Кроме того, при добросовестной работе этого рода Мы излечиваемся от тузости и пристрастности взглядов, освобождаемся от разного рода шор затемняющих зрения. Особенно такое чтение важно по вопросам нашей специальности, по вопросам мировоззрения и так далее. Для многих чрезвычайно плодотворно оказывается параллельное чтение двух книг. особенно различных или даже противоположных по взглядам. Тогда тут мы имеем дело не столько с изучением книг, сколько с изучением вопроса. Прочитав изложение и решение вопроса, объяснение факта и так далее в одной книге, мы читаем и сопоставляем тот же отдел в другой. При этом часто обращаем внимание на такие пункты, которых в первой книге мы без этого и не выделили бы. углубляется понимание многих вопросов, расширяются наши собственные взгляды, что было недостаточно ясно в одной книге, яснее сказано в другой, пропущенные в одной книге сведения дополняются другой и так далее и тому подобное. Сорок шестое. Коллективное чтение. Оно полезно, если не нарушает самодейтельности участников, главным образом. Когда каждый участник предварительно сам проработал вопрос или книгу, так как было указано выше. При иной постановке, коллективное чтение может не принести должной пользы. Несомненно одно: в взаимообщении будет мысль, соревнование, знакомят с новыми, часто неожиданными точками зрения. поддерживает интерес к разным вопросам науки, искусства и жизни. В этом отношении кружок незаменим. Но к чему приведёт всё это? Обратится ли кружок в действительное средство настоящего самообразования или в лабораторию нахватавшихся разных идей болтунов, фразёров, людей с кашей в голове и так далее? Это зависит от постановки работы. Если кружок берёт какой-нибудь вопрос, и участник прорабатывает свой материал вроде того, как описано выше, а потом уже ведётся обсуждение, такая работа, конечно, в высшей степени желательна и в высшей степени полезна для участников. Скажу, она имеет огромное значение, но она не может заменить отдельные работы, а лишь дополняет и улучшает её. Сорок седьмое. Перечитывание важнейших книг. Перечитывание играет немалую роль в самообразовании. Как бы тщательно и умело не проработал книгу при чтении читатель, но обращая внимание на одни стороны, на одни мысли, он не заметил других, тоже часто важных. При повторном же чтении первые пункты уже будут знакомы. На них сила внимания не будет требоваться в прежней степени, и потому мы увидим в книге и новое, и удивимся иногда, как прежде этого не заметили. Поэтому для глубокого изучения книги совершенно недостаточно прочитать её один раз. При этом надо помнить, что читать книгу приятно, перечитывать иногда ещё приятнее. Великие произведения искусства Важнейшие труды по нашей специальности должны быть нашими частыми собеседниками. Попробуйте иногда перечитать какую угодно книгу посреди долгого промежутка, и обнаружится удивительное на первый взгляд явление. Книга, которая казалась при первом чтении удивительно глубокой и прекрасной, часто заметно меняется. Иногда удивляешься, что в ней находил прежде хорошего, и наоборот. Книга, которая нам не понравилась, теперь становится удивительно интересной и глубокой. Это по большей части признак роста, и вместе с тем некоторая мерка его. Не следует только впадать в крайность и всё чтение ограничивать перечитыванием двух-трёх книг, как бы ни были они хороши. Но это походит на то, как если бы мы решили смотреть на мир только сквозь две-три дырочки в стенке.